Самое страшное место — катакомбы. Про парижские подземелья написаны целые романы, про них и сейчас ходят легенды. Катакомбы — самое загадочное и страшное место Парижа. Когда-то это были всего лишь каменоломни, где добывали камень для строительства французской столицы. В конце XVIII века в пустующие подземные тоннели было решено перенести останки с городских кладбищ, которых в Париже было великое множество, ведь прежде было принято хоронить у церковных и монастырских стен. Кладбища были выведены за пределы Парижа, поскольку они стали тесны и начали представлять угрозу безопасности и здоровью горожан. В течение пятнадцати м е с я ц е в каждую ночь Люди в черном свозили в к а м е н о л о м н и кладбищенские кости и аккуратно укладывали их там жуткой поленницей. Среди этих работников смерти находились настоящие эстеты. Они пытались выложить узоры, перемежая черепа и берцовые кости, укладывали останки перпендикулярно и параллельно, и даже кокетливо наискосок. Благо исходного материала было хоть отбавляй шесть миллионов человек, и какие люди: Робеспьер, Дантон. Маркиза д о п м о п а д у р Расин, Рабле, Шарль п е р о Только где они? Отличить великих от безымянных в одинаково безглазых ощерившихся черепах невозможно. Был человек, и нет его. Осталась груда костей. Надписи на стенах добавляют мурашек. Остановись здесь, царство смерти. Протяженность подземных коридоров несколько сотен километров. Там можно заблудиться, как это случилось лет двести тому назад со сторожем одной из церквей. Он регулярно спускался в подземелье, чтобы пробраться в винные погреба соседнего аббатства, и однажды заблудился. Его нашли спустя одиннадцать лет. Стена, у которой он лежал, была вся в царапинах. Ужасная кончина. В Париже есть отчаянные люди, которые самостоятельно исследуют катакомбы по ночам. Их называют катофилы. Среди них есть настоящие знатоки истории города и его подземного мира. Говорят, что на подземельные сходки катофилов порой собирается несколько сотен человек. Они регулярно обмениваются информацией в интернете, но присоединяться к ним не советую. Полиция нелегалов не любит и охотится на них. К тому же к чужакам катофилы относятся с легким презрением. Взяв с собой в катакомбы, могут оставить в темноте и одиночестве. Публике открыто только два километра туннелей. Посещение катакомб длится от с о р о к п я т минут до полутора часов. Осторожно, внизу нет туалетов, и температура около плюс ч е т ы р н а д ц а т градусов. Вам предстоит спуститься на сто тридцать ступенек вниз, а на выходе подняться на восемьдесят три ступеньки. Для чувствительных натур А также тех, у кого проблемы с сердцем, лучше воздержаться от посещения этого места. Катакомбы часто бывают закрыты из-за проникновения подземных вод. Справки на сайте www. c a t a c o m b e d e p a r i s fr. Катакомбы де Пари, Авеню де Колонель Анри Ролтанги, 1, 14 округ, метро Домфер, Рашро.